Нора Робертс. Заговор смерти. Читает Анастасия Кольцова. Каждый думает, что все люди смертны, кроме него самого. Эдуард Янг. Давай подружимся со смертью. Альфред Теннисон. Пролог. В моих руках власть, власть, позволяющая исцелять и уничтожать, даровать жизнь и смерть. Я благоговею перед собственным талантом. Благодаря ему я и смог создать свои шедевры, не менее великие и впечатляющие, чем те, что находятся в Лувре. Да что талант, в тех областях, которые имеют хоть какое-то значение, я Бог. Бог должен быть безжалостным и дальновидным. Он изучает, анализирует, систематизирует свои творения. Лучшие из них следует оберегать или леять, а неудачные — отбрасывать без сожаления. Мудрый Бог постоянно экспериментирует, творя чудеса со всем тем, что попадает ему в руки. Порой он действует безжалостно, как судья, выносящий приговор, но того, в чьих руках власть, не могут касаться жалкие и ничтожные законы, которым подчиняются людишки. Они слепы, их умы затуманены страхом, страхом перед болью и смертью. Они слишком ограничены, чтобы понять, что смерть можно победить. Мне это почти удалось. Если бы мои деяния раскрыли сейчас – Люди с их нелепыми законами и предубеждениями прокляли бы меня. Но когда мой труд завершится, они оценят мой талант, они будут поклоняться мне».